Глава двадцать восьмая. Гвен. Месяц спустя. «Мам!» — Конор держит что-то в руках, но мне не видно с другой стороны комнаты, что именно. «А это мусор?» «А это похоже на мусор?» — отзываюсь я, сопровождая свои слова улыбкой. Он улыбается в ответ. Нерешительно, словно спотыкаясь, но это уже начало. Нам предстоит проделать огромную работу. Конору и мне. Пройти немало миль. Слишком во многом он винит себя, а теперь еще и скорбит по отцу. Я знаю, что Мелвин не заслуживает этого, но дело не в нем. Дело в Коннере и в том, чтобы отпустить ситуацию. Спасибо, милый. Почему бы тебе не отдохнуть? Почему бы нам всем не отдохнуть? Подхватывает Сэм и забирает пакет из моей здоровой правой руки. Левая все еще в гипсе и на перевязи. К тому же ужасно болит. Но врач сказал, что все нормально, срастется. Тебя нужно посидеть немного. Перестань так усердствовать. Он прав. Мы устранили почти весь беспорядок в доме. А Сэм и Ланни совместными усилиями покрасили заново стены, пока Кеца и Хавьер вставляли новое окно взамен разбитого. Жалюзи пока что сняты, но я не против. Я хочу смотреть в окно на снег и чуть подмёрзшее озеро. Оно сейчас кажется прозрачным, «Таким, каким я его еще не видела». Ланни сидит рядом со своей подругой. Быть может, сказать, любимой еще рано, но я вижу, как они смотрят друг на друга. На них обеих одинаковые плетеные браслеты. Ланни держит Далию за руку, когда думает, что мы не смотрим. Ей это нужно. Ей нужно, чтобы ее любили. Я делаю все, что могу. Я люблю ее так же неистово, как левица любит своих львят. Но не могу дать ей нежности и мягкости, а вот далее похоже может по крайней мере сейчас останавливаюсь чтобы обнять дочь потому что не могу этого не сделать и она позволяет мне удерживать ее несколько долгих секунд потом отстраняется и закатывает глаза подведенные черным карандашом я целую ее темные волосы и пытаюсь не думать о той девушке в проволочной петле той которой удалось бежать я так полагаю я много расспрашивала о ней ее пока не нашли Но и ее мертвое тело не нашли тоже. Быть может она добралась до безопасного места. Сэм ждет меня с пивом, и я с благодарностью беру бутылку и опускаюсь рядом с ним на новый диван. Старый весь провонял, к тому же все равно настало время сменить его. Время для новых вещей, для новых начинаний. Звонил Майк, сообщает Сэм, и делает большой глоток пива. Конор устраивается с другого бока от него и когда сэм кладет руку ему на плечи мальчик не отстраняется он достает книгу и начинает читать но это вполне предсказуемо я вижу что это новая книга раньше я ее не видела некоторое время он будет занят делами в округе колумбия но передает тебе привет помощник риварда раскололся сразу же как узнал что старик под арестом и выдал майку все ключи от этого темного царства все спрашиваю я бросая на него взгляд Месяц спустя ужас Баттон Руш кажется ночным кошмаром, но неожиданно этот ужас снова обрушивается на меня. Воспоминания о пустых, голодных глазах, о пистолете, дергающемся у меня в руке. Я все еще чувствую отдачу, болью пронзающую мою руку до самого плеча. Ощущаю кровь на своем лице. «Ты уверен? Совсем все?» «Почти тысяча арестов только на этой неделе». — отвечает Сэм. — По всему миру, включая тех, кто купил виртуальные билеты на шоу в ту ночь. Это шифр, и я его понимаю. Шоу — то, в котором меня должны были замучить насмерть. Я слегка вздрагиваю и придвигаюсь ближе к нему в поисках тепла. Звучит неплохо. Они собираются взять всех, даже тролли, которые участвовали в обсуждениях на форумах. Сэм смеется с легкой горечью. Не думаю, что тебе впредь придется особо беспокоиться насчет злобных писем по электронной почте. Мне нравится, как это звучит. Так Майка не уволили? Майк теперь новая звезда ФБР, отвечает Сэм. И, как мне кажется, это ему нравится. Да, и еще одно. Наконец пришли результаты анализа тех видеозаписей. Подделка, конечно. Не то чтобы ты должна была что-то нам доказывать, любому из нас. Он оглядывается на Кецию, на Хавьера, на детей, и я ощущаю, как из глубин моей души поднимается признательность. За минувший месяц каждый из них приходил ко мне и рассказывал, каким образом они дошли до осознания того, что ошиблись. Пожалуй, самым предсказуемым оказалось то, что моя дочь была последней. Сэм извинился первым. Не то чтобы ему было за что просить прощения. Да, я полагаю, что дети поверили мне первыми, но нужно было, чтобы сначала... В совершенные ошибки признались взрослые, дабы младшим не было так неудобно. Полагаю, этому нежеланию казаться уязвимыми они научились от меня. Надеюсь, теперь я могу научить их чему-нибудь еще. Поднимаю голову и смотрю на Сэма. Он целует меня в лоб. Быстрое касание губами, которое оставляет у меня ощущение тепла. Это приятно, и я невероятно благодарна за это. Спасибо. «Пожалуйста», — отвечает он, поднимая свою бутылку. «Мы чокаемся пивом. Завтра ФБР сделает официальное публичное заявление, которое полностью очистит себя от всех подозрений. Финал». «Чуть слышно вздыхаю. Это мелочи, учитывая все случившееся. Но я рада, что теперь это улажено. По крайней мере, пока не возникнет очередная теория заговора», — говорю я всегда найдутся люди которые в это не поверят ни в какие заявления я знаю на кого сделал бы ставки в драке между диванными воинами и тобой заявляет сэм и делает еще глоток пива потом меняет тему и я вижу что он пытается подать это как что то неважное тут возникли некоторые сложности насчет моей хижины владелец хочет чтобы я подписал новое арендное соглашение он собирается поднять плату ясно так что довольно скоро «Я могу стать бездомным». В его голосе звучат едва заметные вопросительные и поддразнивающие нотки. Я улыбаюсь, но не поднимаю взгляд. «Это будет грустно. Очень грустно. И, полагаю, тебе понадобится новое жилье. Да, я тоже так думаю». Ланни и Дали перешептываются, потом начинают хихикать. «Ой, да просто выкладывайте все как есть», — говорит Дали. «Мы все в курсе». «Да», — подтверждает Конор, переворачивая страницу, «любому ясно». «Ладно, ладно, хорошо. Мистер Кейт, приглашаю вас переехать сюда». «Ты уверена?» «На этот раз я смотрю на него. Взгляд у него спокойный и добрый, и я задерживаю дыхание, потому что такого взгляда прежде не видела. Сэм смотрит пристально, как будто видит меня в первый раз и заново оценивает». «Уверена», — отвечаю я, — Между нами прежде было минное поле, но теперь все эти бомбы исчезли, взорвались, и осталась только добрая, вспаханная земля. Хорошее место, чтобы строить и сеять. Ужин готов, извещает из кухни Кетси. Я его не готовила, так что он совершенно безопасен, даю слово. В последние несколько недель постоянным источником шуток был неповторимый талант Кетси и Клермонт портить абсолютно все, что она пытается приготовить. Это не просто талант, это дар свыше. Хотя она и старалась, сожгла несколько тостов, дополняет Хавьер, внося и ставя на стол большую сковороду с жареной курятиной. Давайте есть, пока Буд не добрался до нашего ужина. При упоминании своего имени Бут перекатывается через спину и облизывается. Я глажу его по голове, и он ворчит и прикрывает глаза. Пес вполне оправился от травмы. Мы все оправились, по крайней мере, немного. «Да, накрывайте на стол», — говорю я. Потом соскальзываю с теплого местечка рядом с Сэмом и надеваю куртку, шапку и перчатки. Я просто пойду проверю почту в ящике. Сейчас вернусь. «Будь осторожна», — в один голос высказываются все. Сэм смотрит на меня, предлагая составить компанию. Я качаю головой. Улыбаясь, спускаюсь. Осторожно, конечно же, вниз по склону. Дом снова почти стал нашим. Почти чистый и новый. Все плохое и испорченное выброшено прочь. Я знаю, что это символично. Знаю, что для окончательного исцеления понадобится много времени, любви и заботы. Но мы семья. Мы сделаем это. Открываю почтовый ящик. Он набит до отказа. Я останавливаюсь рядом с урной в конце подъездной дорожки и избавляюсь от рекламных проспектов и рассылок, пока у меня в руке не остается небольшая стопка квитанций и письмо. Смотрю на конверт и замираю. На несколько секунд даже перестаю дышать. Если бы могла остановить свое сердце, я сделала бы это. Почерк Мелвина. Я смотрю на штемпель, оттиснутый на марке. Кто-то отправил это письмо после его смерти. Может быть, кто-то из-за весолома решил нанести этот последний подлый удар из темноты. Смотрю на свое имя выведенное аккуратными ровными буквами, и вспоминаю то безумие, которое охватило его, когда он убивал Энни. Я не смогу забыть это. Никогда. Не знаю, что написал мне Мелвин и зачем ему это понадобилось. С минуту я раздумываю над этим, потом кладу квитанции в карман-куртки и спускаюсь ниже по склону, перехожу через дорогу и выхожу на берег озера Стилхаус. Вода недвижна, На ее поверхности застыла мелкая рябь, словно на плохо отлитом стекле. Я окидываю взглядом берег и нахожу подходящий камень размером с грейпфрут. Держа письма Мелвина в заживающей левой руке, правой кидаю камень. Он легко пробивает тонкий лед, обнажая темную стылую воду. Беру другой камень поменьше и начинаю шарить в карманах. Квитанции перехваченной резинкой, я прикрепляю ею письмо Мелвина к камню. А потом кидаю письмо с грузом в воду. Секунду еще вижу под стылой поверхностью белый отцвет бумаги, и воображаю, как начинают расплываться чернила. Через несколько часов они полностью растворятся в воде, и все, что написал Мелвин, исчезнет без следа. А потом бумага расползется в мелкие белые клочья, в целлюлозную взвесь. Мама! зовет меня от дома Коннор. Я поворачиваюсь и машу ему рукой. «Мама!» «Иду!» — откликаюсь я. Никто никогда не узнает, что хотел сказать Мелвин в этом письме. И, может быть, если он горит в аду, это будет для него больнее всего. Звуковое сопровождение. Я подбираю музыку для каждой книги, которую пишу, дабы эта музыка помогала мне задать верный тон и темп повествования. Поскольку эти произведения вдохновляли меня, думаю, вам захочется услышать музыку, которая сопровождала Гвен в путешествии через этот роман. Надеюсь, эта музыка понравится вам так же, как и мне. Но помните, пожалуйста, пиратство вредит музыкантам, а сайты с коллекциями музыки не приносят дохода. Прямая покупка песни или альбома — все еще лучший способ выразить свою любовь и помочь в создании новых работ. Eminence Front. The Who, Sledgehammer, Peter Gabriel, Poker Face, Lady Gaga, Staring at the Sun, TV on the Radio, Games Without Frontiers, Peter Gabriel, Hate the Taste, Black Rebel Motorcycle Club, Box Full of Honey, Duran Duran, Red Rain, Peter Gabriel, Time of the Season, The Ben Taylor Band, Mama, Genesis, Welcome to the Circus. Скитиш. бенис Маунт Синай, The Stone Foxes, Вача Си из Вача Гетт, The Dramatics, Хьюман, Редженбонмен, Белива, Imagine Dragons, Джоки Фулл оф Бурбон, Джо Банамаса. Благодарности моему другу Стиву Хафу в особенности и моей сообщнице Эн Агире. Особой благодарности могучей Лиз Пирсонс и великолепной команде T&M, которые просто невероятно круты. Текст читала Юлия Бочанова.